Цуми лукавела ехать пришлось достаточно далеко, практически на окраину города. Хорошо, что я не хотел ждать автобуса, толкаться в нем, а вызвал такси. Конечно, девушка противилась, говоря, что я не должен на нее тратиться и что я слишком много делаю, хотя это вообще не мое дело. Но рыкнув на нее пару раз, Цуми умолкла. Может, даже обиделась, не знаю. Просто отвернулась и уставилась в окно. А я, посмотрев в зеркало заднего вида, Заметил одобрительный кивок старого таксиста. Он будто говорил мне. «С ними так и надо, парень!» И по-своему был прав. Хотя я и не сторонник таких радикальных методов и гендерных кастовых различий. А когда мы приехали и выбрались из машины, я невольно поморщился. «Ну, что поделать?» Смущенная Цуми первой двинулась по разбитой дороге. «Так и живем?» «Да уж, все, что я мог произнести». Наверное, это был один из худших районов Ханабен. Обшарпанные многоэтажные дома, у подъезда в которых собрались непонятного вида шайки местной шпаны. Дорога казалась той самой, что приняла на себя атомную бомбу в августе 45-го. Наверное, сейчас марсоходу легче проехать по поверхности далекой красной планеты, чем внедорожнику по этому пути. «И где твой дом?» – спросил я, следуя за девушкой. «Недалеко», — ответила она и указала на пятиэтажку. «Ох, блин, подруга, тебе надо срочно отсюда переезжать». «Ты не подумай, Заму, не смотри по сторонам. Здесь довольно спокойно». «Ага», — глухо отозвался я, не сводя глаз парочки обдолбанных парней, лежащих у ступени одного из домов. «Я вижу». Добравшись до пятиэтажки, Цуми набрала код в домофоне и открыла дверь ага неужто у вас кто-то беспокоится о защите? — усмехнулся я. — Здесь же и так можно все по кирпичику вынести. — Не поясничай, — улыбнулась она. — Я провела здесь всю свою жизнь, и, как видишь, вполне адекватная девушка. — Только пошлая, — в тон ей ответил я, входя в здание. — Это приятный бонус. Поднявшись на хлипком лифте, я все время готовился к тому, что он вот-вот сорвется и унесет нас в преисподнюю, Вышли в полутемный коридор, где слышалась чья-то пьяная речь. Посмотрев в ту сторону, девушка вздохнула и покачала головой. «Ну вот, опять они пришли». «Кто?» — я напрягся. «Те, о ком ты говорила? Твоя квартира там?» «Ага», — ответила Цуми с тяжким вздохом. «Ладно, Изаму, спасибо, что проводил». С этими словами привстала на носочках и поцеловала меня в щеку. «Э, нет, мы не так договаривались. Я отстранил девушку и двинулся по коридору. Показывай». «Изаму». Я остановился и строго посмотрел на подругу. «Веди меня». «Ты не понимаешь, я могу их успокоить. Закрыться в своей комнате, в конце концов. А если они увидят тебя, то...» «Эй, Цуми!» За нашими спинами раздался пьяный крик. «Кто это с тобой? Подружка!» А к нам! но ну вот теперь меня точно не остановить. Обернулся. Впереди стояло троица хорошо выпивших мужчин и с ехидными улыбками смотрели на нас. — Ну, че ждете? — рявкнул тот, что был по центру. — Не бойся, лапуля, не обидим. И замок. Цуми вцепилась мне в плечо и умоляюще прошептала. — Уходи. «Прошу!» Я посмотрел на нее с легкой улыбкой. «Успокойся, все будет нормально!» С этими словами направился к троице, что уже подзуживало друг друга, бормоча в полголоса, кто и как будет с нами забавляться. Отца девушки я не заметил, да и не знаю, как он выглядит, но у тройки мужиков были все ноги, судя по тому, как они двигались здоровые, значит, он еще в квартире. Хорошо это или плохо, решим позже. Эй, да ты не девчонка! Набиженно воскликнул один из них, когда я остановился в паре метров. странные лампы, ни черта не видно! В чем проблема, — обратился к ним я. Чего шумим и почему смеетесь над Цуми? А ты кто такой? — Центральный шагнул вперед. Решил поиграть в героя? Это... «Ты зря, парень! Не думаешь да мы придирчивые, а вспомни поговорку!» «Да!» — гнусаво засмеялся третий. «Мальчик, девочка, какая в жопу разница!» И заржали всей толпой, словно настоящие животные. «Что там у вас?» Из приоткрытой двери квартиры, у которой столпились недогиены, показался мужчина средних лет и густо заросшей щетиной. «О, Цуми, дочка!» Он посмотрел на девушку, что нерешительно топталась за моей спиной. «Наконец-то ты вернулась! Нам надо с тобой поговорить!» «Разберись!» Грубо приказал центральный человечек, и стоящий ближе к двери обхватил отца Цуми за плечи, потянув того обратно в квартиру. Что-то ожесточенно втолковое. Ну, а теперь давай посмотрим, насколько ты дерзкий. На лицах оставшихся появились мерзкие улыбки. Но это лишь раззадорило меня. Без проблем.